Да ходичи-гуляючи к отестюшку, Да дороги гостинчики носячи Да первый от гостиниц — изюмец, Да другой от гостиниц — сахарец, Да третий от гостиниц — сам на двор, Да сам на двор, да за дубовый стол. Да сборы вы, сборы Еленушкины, Да тихие снаряды свет Григорьевны. Да совила подруг за единый стол, Да сама-то садилась выше всех, Да голову клонила ниже всех, Да думушку думала крепче всех. Да как мне будет свекра звать? Свекром назвать так не водится, Да батюшкой назвать мне не хочется. Да убавлю я спеси гордости, Да прибавлю я ума разума, Да назову я свекра батюшкой, да батюшкой, да богоданным. У меня ли было до да у молодца шестьдесят коней было неежаных, Что неежаных было до да не пытанных, по чисту полю распущенных, Как пошел наш добрый молодец, как пошел по чисту полю широкому, Он седлал себе буланова коня, Он садился, добрый молодец, Да он поехал вдоль, да по городу, Вдоль по городу он да прославился, Всем невестушкам понравился, Приглянулся он красной девушке, Что понравился он до да своей Марьюшки. Девишник. Прощание с косой и волей. Вот мы выйдемте сестрицы, да на улочку. Мы на улочку набуен ветер. Вот мы встанемте, сестрицы в единый круг. Вот мы взглянемте сестрицы друг на дружку. Мы прокрикнемте сестрицы, зарю вечернюю. После зорюшки, сестрицы, вольну волюшку. Да и где же эта волюшка заболталася? В шелковой траве волюшка заплуталася, Во темных лесах волюшка заблудилася, В Во очистых полях волюшка загулялась, Во черной грязи волюшка заморалась. Во быстрой реки волюшка умывалася. Во Божьей церкви Волюшка Богу молится. Во Божьей церкви на правой руки, на правой руки Богу молится. Богу молится, низко кланяется перед Волюшкой сестрицы. Свечи топятся. В ясном тереме свечи горят, горят свечи у воску ярого. Слезно плакала Катя душа. Она плачет не по батюшке, Не по родненькой матушке. Она плакала по русой косе, По своей довольной волюшке. Говорил от ей батюшка, Уговаривала матушка, Ты не плачь, наша умная, Наша умная разумная, Наша тихая смиренная. Мы тебя да не в полон садим, Мы тебя... Не полонить хотим, Отдаем тебя за умного, Что за умного разумного, Что за тихого смиренного, За Ивана Николаевича. День свадьбы. Утро. Как у нас ли в саду до люли, Как у нас ли в зеленом до люли Стояла кровать тесова до люли. На кровати тесовую люли, на перине пуховую люли, Лежал добрый молодец да люли. Подходила к нему родная матушка люли, Ты проснись-ка, сынок, миленький, люли, Не пора ли ехать в путь дороженьку, люли, В путь дороженьку дальнюю да люли. По лугам-лугам, зеленым лугам, По травам-травам, шелковым травам, «Распущены там добрые кони, распущены там добрые кони, добрые кони свет Владимировы, добрые кони свет Григорьевича».